Глава шестая. Язык любви номер три. Подарки. Антропологию я изучал в Чикаго. Читая книги по этнографии, я мысленно путешествовал по всей земле. Я побывал в Центральной Америке среди майя и ацтеков, пересек Тихий океан и изучал племена Меланезии и Полинезии. Я жил в тундре у эскимосов и у айнов в Японии. В особенности меня интересовали обычаи, касающиеся любви и брака. И оказалось, что повсюду влюбленные дарят друг другу подарки. Антропологам нравится отыскивать традиции, общие для всех народов. Я не был исключением. Что если подарки – универсальное выражение любви? Или «любить» значит «отдавать»? Это немного философские вопросы, но они имеют и практическое значение. Остров Доминика я посетил с антропологической экспедицией. Мы изучали обычаи карибских индейцев. Так я познакомился с Фредом. Этот молодой негр двадцати лет прежде был рыбаком, но однажды, когда он глушил рыбу, ему оторвало взрывом кисть руки. С тех пор работать он уже не мог, у него было полно свободного времени. Часами он рассказывал мне о своем народе, и понемногу мы сдружились. Когда я в первый раз пришел к нему в гости, Фред спросил меня, «Мистер Гэри, не хотите ли сока?» Я с радостью согласился. Повернувшись к младшему брату, он сказал, принеси гостю сок. Тот, немного отойдя от дома по грязной трубке, вскарабкался на кокосовую пальму и вернулся с кокосом. Одним движением мачете он проделал в кожуре треугольное отверстие. Фред протянул мне кокос. Вот и сок. Кокос оказался незрелым, но я выпил все до дна, потому что это был подарок. Я был другом, а друзей надо угощать. Перед отъездом я получил от Фреда прощальный подарок. Это был крючок длиной 14 дюймов, который Фред нашел в океане среди скал. На ощупь крючок был как бархат. «Он очень долго пролежал у берегов Доминики», — сказал Фред, «и будет напоминать мне об этом прекрасном острове». И сегодня, глядя на этот подарок, я вновь слышу шум прибоя. Но чаще вспоминаю не Доминику, а нашу дружбу. Подарок можно взять в руки и сказать «Он подумал обо мне» или «Она меня вспомнила». Ведь чтобы сделать кому-то подарок, вы должны думать о нем. Подарок – символ этой мысли. Неважно, сколько денег вы потратили, главное, вы подумали о человеке. Дорога только это ваша мысль, которая отразилась в подарке. Каждая мать помнит, как ребенок первый раз принес ей в подарок цветок из сада. И даже если ей было жаль попорченной клумбы, она почувствовала, что ее любят. Маленькие дети часто дарят подарки родителям. Это еще раз подтверждает, что основа любви – дар. Подарки – зримые символы любви. Обычно новобрачные обмениваются кольцами, и тот, кто осуществляет церемонию, говорит, «Эти кольца – символ духовных связей, которые соединили ваши сердца в вечной любви». Это не пустые слова. Это важная истина. Символы имеют эмоциональную ценность. И более наглядный пример, когда неудачный брак близится к концу, Муж и жена перестают носить кольца. Это признак того, что отношения под угрозой. Один мужчина сказал мне. Она швырнула в меня обручальным кольцом и, хлопнув дверью, вышла. Только тогда я понял, что наш брак в серьезной опасности. Два дня я не мог прикоснуться к этому кольцу. Когда же, наконец, поднял его, я вдруг разрыдался. Пока кольцо оставалось на ее пальце, это был символ счастья. В его ладони оно говорило, что счастье под угрозой. Именно это так взволновало мужа. Зримые символы любви для одних важнее, чем для других. Поэтому люди по-разному относятся к обручальным кольцам. Кто-то не расстается с ними, кто-то никогда не надевает. Это еще раз подтверждает, что мы говорим на разных языках любви. Если мой родной язык подарки, я буду с гордостью носить кольцо, которое дала мне жена. Мне дорог каждый ее подарок. Я вижу в них любовь, а если подарков я не получаю, я сомневаюсь, любит ли она меня. Подарки бывают всех цветов и размеров. Одни дорогие, другие ничего не стоят. Человеку, который говорит на языке подарков, цена их чаще всего безразлична. Она имеет значение только если не соответствует возможностям дарителя. Если миллионер постоянно дарит жене подарки ценой в доллар, она засомневается, любовь ли это. Если же семейные средства ограничены, даже такой подарок говорит о большой любви. Подарок можно купить, найти, смастерить своими руками. Мужчина, который остановился на обочине и нарвал полевых цветов, сам отыскал способ сказать жене о любви, конечно, если у нее на цветы нет аллергии. Когда позволяют средства, вы можете купить дорогую открытку, а если нет, сделайте ее сами. Из обычного листа, сложенного пополам, вырежьте сердце, напишите «Я тебя люблю» и подпишитесь. Не обязательно дарить дорогие подарки. Может быть, вы скажете «Я не умею делать подарки». В детстве меня ими не баловали, я просто не знаю, как их выбирают. Мне это нелегко. Поздравляю, вы только что совершили важное открытие. Вы с супругом говорите на разных языках. Теперь, поняв это, начинайте учить второй язык. Если подарки важны для вашего супруга, вы должны научиться дарить их. Вообще-то это самый легкий язык. С чего начать? Вспомните, какие подарки из тех, что дарили вы, родственники, друзья, особенно понравились вашей жене. Составьте список, он покажет, что и по вкусу. Если такие подарки вы не сумеете подобрать самостоятельно, попросите помощи у других членов семьи. А то, что и сами можете купить, найти или смастерить, дарите, не дожидаясь особого случая. Если это ее родной язык, чтобы вы не подарили, подарок для нее – символ вашей любви. Если случалось, что ваши подарки не нравились ей, если угодить ей трудно, тогда она точно не говорит на этом языке. Подарки и деньги. Чтобы освоить этот язык, возможно, вам придется изменить отношение к деньгам. У каждого свое представление о том, как надо ими распоряжаться. Одни любят тратить. Другие предпочитают копить и довольны собой, когда удается вложить деньги удачно. Если вы расстаетесь с деньгами легко, особых проблем у вас не будет. Но если вы привыкли экономить, придется преодолеть внутренний протест. «Я даже себе ничего не покупаю. Почему должен покупать что-то ей?» Если вы думаете так, то ошибайтесь Для себя-то вы как раз многое покупаете. Вкладывая, вы приобретаете уверенность и самоуважение. Таким образом, собственные эмоциональные потребности вы удовлетворяете, а вот эмоциональные потребности супруга нет. Если этот язык ему родной, подарок для супруга – лучшее капиталовложение, которое вы можете сделать, ведь тогда вы вкладываете в отношения, вы наполняете его сосуд любви, и, скорее всего, ему захочется ответить вам любовью на вашем языке. Если эмоциональные потребности супругов удовлетворены, все меняется. И не волнуйтесь о сбережениях, вы экономны, таким вы будете всегда. Вкладывайте деньги в любовь, это самое надежное вложение. Подарить себя. Бывают подарки, которые нельзя подержать в руках. Но иногда они гораздо дороже обычных. Вы можете подарить себя, свое присутствие. Если вы рядом, когда нужны супругу, это скажет ему о многом. Однажды я услышал от Джанн. «Мой муж, Дон, футбол любит больше, чем меня». «Почему вы так решили?» «В тот день, когда родился наш малыш, он играл в футбол. Я лежала в роддоме одна, а он играл. Он присутствовал при родах. Да, но уже через десять минут умчался на стадион. Это потрясло меня. Мне хотелось быть рядом с ним, вместе радоваться. Он бросил меня одну. В такой день!» Дону нужно было остаться с ней. Осыпя он жену розами, он не смог бы громче сказать о своей любви. Это ранило Джен до глубины души. Она рассказывала эту историю с такой обидой, как будто все произошло накануне, а между тем малышу было уже пятнадцать. Я продолжал расспрашивать. «И только поэтому вы решили, что Дону футбол дороже вас. Не только. В день, когда хоронили маму, он тоже играл. Он не был на похоронах? Был, но как только все закончилось, уехал. Я поверить не могла. У нас дома собралась вся семья, а моего мужа не было». Я решил поговорить с Доном. Он сразу же понял, о чем я. Так я и знал, что она припомнит мне это. Когда она рожала, я стоял рядом с ней. Потом сфотографировал ребенка. Я был так счастлив. Мне хотелось поделиться радостью с ребятами из команды. А когда я вернулся к ней вечером, разразился скандал. Она была в ярости. Она такого наговорила. Я думал, она будет гордиться, что я рассказал всем. А когда умерла ее мать... Наверное, она позабыла сказать вам, что за неделю до этого я отпросился с работы и целыми днями просиживал в больнице, помогал. Потом занимался похоронами. Мне казалось, я сделал все, что мог. Я очень устал. Мне нужно было прийти в себя, снять напряжение. Я действительно люблю футбол, за игрой я лучше всего отдыхаю. Не думал, что жена будет против. Мне казалось, я так помог ей, но ей все мало. Она никак не забудет эти два случая. «Футбол мне дороже жены. Просто смешно». Дон – хороший муж, но тогда он не понимал, насколько важно для жены его присутствие. Быть рядом с супругом в трудные минуты – лучшее, что вы можете подарить ему, если его родной язык – подарки. Вы сами становитесь символом любви. Когда символа нет, супруг перестает чувствовать вашу любовь. Я помог Дону и Джен разобраться со старыми обидами. В конце концов, Джен простила мужа, а Дон понял, насколько его присутствие важно для нее. Если вам нужно, чтобы супруг был рядом, попросите его об этом. Не ждите, что он прочтет ваши мысли. А когда вас просят, пожалуйста, побудь сегодня со мной, отнеситесь к этой просьбе всерьез, даже если вам это кажется прихотью. Ваш отказ могут истолковать совершенно неожиданно. Один мужчина рассказал мне, когда умерла моя мать, жену отпустили с работы только на два часа. Начальник сказал, что она должна вернуться сразу же после похорон. Жена возразила, что не сможет, потому что будет нужна мне. Начальник пригрозил, за это вас могут уволить. Она ответила, семья для меня важнее работы. Она провела со мной весь день. Я увидел, как сильно она меня любит. Я этого не забуду. Кстати, работу она не потеряла. Вскоре ее начальник ушел, и она заняла его место. Эта женщина умела говорить на родном языке мужа. Почти все, что написано о любви, подтверждает. Любить значит отдавать. Говоря на любом из пяти языков, мы что-то отдаем супругу. Для некоторых людей важнее всего зримые символы любви – подарки. Самый яркий пример тому я нашел в Чикаго, где познакомился с Джимми и Дженнис. Они были у меня на семинаре. В субботу, когда я уезжал, согласились подбросить меня в аэропорт. До самолета оставалось еще 2-3 часа и они предложили по пути заехать в ресторан. Я умирал от голода и с радостью согласился. Но меня ждал не только бесплатный обед. Джим и Дженнис выросли в Иллинойсе. Фермы их родителей были всего в 100 милях одна от другой. Сразу после свадьбы они переехали в Чикаго. С тех пор прошло 15 лет. У них трое детей. Как только мы сели за столик, Дженнис заговорила. «Доктор Чепман, мы хотим рассказать вам о чуде, которое случилось с нами». Слово «чудо» Всегда смущает меня, особенно если его произносит незнакомый мне человек. Что за странную историю я сейчас услышу? Я ничего не сказал и приготовился внимательно выслушать. Дженнис продолжала. Доктор Чепман, вас послал Бог, вы спасли нашу семью. Я окончательно смутился. Минуту назад я спрашивал себя, что она подразумевает под словом «чудо», и вот теперь я оказался чудотворцем. Я стал слушать с еще большим вниманием дженнис продолжила, «Три года назад мы впервые были у вас на семинаре. К тому времени я уже отчаялась спасти наш брак. Я подумывала о разводе и даже говорила с Джимом. Я устала, мне нужна была любовь. Он этого не замечал. Я любила детей и знала, что они любят меня, а мужа считала бесчувственным. Временами я его ненавидела. Он был слишком методичный, слишком предсказуемый. Все делал по расписанию, занута. Я старалась быть хорошей женой. Готовила, стирала, гладила. И так без конца. Я делала все, что положено жене. Я не прекратила интимных отношений. Я знала, что для него это важно. Но любви не чувствовала. Мне казалось, он использует меня, не ценит. После свадьбы он перестал обращать на меня внимание. А то, что я о нем забочусь, принимал как должное. Когда я пыталась поговорить с ним, Джим лишь смеялся в ответ. «У нас же такая счастливая семья». Мы не бедствуем, я могу не работать, если не хочу, прекрасный дом, новая машина». Он не понимал, чем я недовольна. Он даже не старался. Она отодвинула чашку и наклонилась вперед. «И вот три года назад мы попали на ваш семинар. До этого с психологами мы никогда не советовались. Я не знала, чего ждать, и, честно признаться, не ждала ничего хорошего. Разве Джим может измениться?» Во время семинара он в основном молчал, но казался довольным. Вы ему понравились, дома он не обсуждал то, о чем говорилось, да я и не думала, что ему захочется. Семинар закончился в субботу. На следующий день, воскресенье, все шло по-старому. А в понедельник, вернувшись с работы, он протянул мне розу. «Что это? Откуда?» – спросила я. «Купил у уличного продавца, хотел тебя порадовать». Я расплакалась. «Джим, как это мило! Такое совпадение! Днем я встретила молодого человека, который торговал розами, но неважно. Главное, он подарил мне цветы. Во вторник он позвонил с работы и сказал, что, наверное, мне хочется отдохнуть от кухни, поэтому к ужину он купит пиццу. Вечером все вместе мы весело поужинали. Дети были в восторге. Я обняла Джима и сказала, как замечательно он все придумал. В среду он принес детям печенье, а мне цветок в горшке. «Ведь роза увянет», — сказал он, — «а этот цветок останется со мной. Мне казалось, у меня галлюцинации». «Джим, и вдруг такое!» В четверг после ужина он протянул мне открытку, сказав, что когда его нет рядом, она напомнит, как я ему дорога. Вся в слезах, я расцеловала его. «Почему бы в субботу нам не поужинать вдвоем? Дети останутся дома», — предложил он. В пятницу нас снова ждал сюрприз. По дороге домой он заехал в кондитерскую и накупил пирожных. К субботнему вечеру я вошла во вкус. Я не понимала, что творится с Джимом. Не знала, надолго ли это. Я просто радовалась каждой минуте. После ужина я спросила, «Что на тебя нашло? Объясни, что происходит?» Пристально взглянув на меня, она сказала, «Доктор Чепман, поймите, со дня свадьбы этот человек не дарил мне цветов, никогда не писал открыток». Он повторял, «Это пустая трата денег, ты прочитаешь и выбросишь». Пять лет мы не были в ресторане. Он ничего не покупал детям и требовал, чтобы я покупала только самое необходимое. Он ничего не приносил к ужину, Я должна была заботиться об этом, и вдруг такая перемена. Я повернулся к Джиму. Так что же случилось с вами? На семинаре я слушал вашу лекцию о языках любви и понял, что родной язык моей жены – подарки. Еще я вспомнил, что уже несколько лет ничего не дарил ей, наверное, с тех пор, как мы поженились. До свадьбы я покупал ей разные мелочи, цветы, но потом мне казалось, это ни к чему, да и дорого. Тогда я решил проверить, что случится, если я начну дарить жене подарки каждый день в течение недели. И я убедился, ее отношение ко мне совершенно изменилось. Я сказал ей, что вы были правы. Если хочешь, чтобы другой почувствовал твою любовь, надо говорить на его языке. Я просил прощения за то, что все эти годы вел себя как осел. Ведь я действительно люблю ее, ценю все, что она делает для меня и детей. Я пообещал, что буду дарить ей подарки всю жизнь. Она возразила, но ведь не каждый день мы же разоримся. Ну, может, и не каждый, ответил я, но хотя бы раз в неделю. Даже тогда, в год это будет на 52 подарка больше, чем ты получала до сих пор. Да и кто сказал, что я буду только покупать их? Я могу сделать подарок своими руками или нарвать в саду цветов. Тут вмешалась Дженнис. И вы знаете, за три года не было недели, чтобы я не получила подарка. Это совершенно другой человек. Мы счастливы. «Дети называют нас женихом и невестой. Мой сосуд любви переполнен». Я вновь обратился к Джиму. «Ну, а вы всегда знали, что жена вас любит?» «Конечно, она лучшая в мире хозяйка. Заботится обо мне. Отлично готовит. Занимается с детьми. Уверен, она меня любит». Улыбнувшись, он добавил. «Наверное, вы уже угадали мой язык любви». Я угадал. И еще я понял, почему Дженнис назвала все это чудом. Не обязательно дарить подарки каждую неделю, не обязательно они должны быть дорогими, их ценность не зависит от стоимости, ведь подарок – это символ любви. А в седьмой главе мы поговорим о родном языке Джима.